Про это говорить нельзя. Я не имею права. «Это государственная тайна. Но я вам скажу. Война начнется через 10 дней. На рассвете 22 июня. Представляете, через каких-то 10 дней все здесь переменится». Васер возбужденно хихикнул. «У нас в ГЗ все забегают, как ошпаренные тараканы. усатые вождь и толстозады, и вождишки забьются в щели. В небе над Москвой будут кружить сотни юнкерсов. План удара составлен лучшими стратегами Генерального штаба и Верховного командования. Группа армии «Север» через Прибалтику ударит на Ленинград. Группа армии «Центр» на Москву группа армии Юг". «На Киев!» «Расстегните ремни, я нарисую потом», – ошарашенно пролепетал Октябрьский. «Не сейчас, Егор же и вовсе одеревенел, и от страшного известия, от того, как легко, буквально в секунду был получен ответ на вопрос, над которым столько времени билась и спецгруппа «Затея», и все разведструктуры Советского Союза». Айда спецлаборатория, Айда доктор Гайворонский. Я был прав, пробормотал старший майор. — «всего десять дней не понимаю наркома. А? спросил Дорин. Б не твоего ума дело? Вас саркриснул. Смешно. Он вам. А, а вы ему. Б. Ой, не могу. И так зашелся, что из глаз потекли слезы. «Прекратите, шеф. Хлопнул его по щеке. На меня смотреть, когда вас внедрили. Я вот чего не пойму. Матвея Когана знают многие старые сотрудники, чуть не с детства. Лежаво рассказывал, что вас, то есть Когана, в органы привел сам Минжинский. Как вы сумели стать Матвеем Коганом? Отвечаете. О, это очень интересная история, охотно откликнулся Васер. Только ее надо долго рассказывать. С папочки, вы знаете, кто мой отец? Нет? Ну как же. Генерал Йозеф фон Теофельс, заместитель начальника Абвара, лучший специалист по России. Для друзей просто зэп. Старший майор вздрогнул, и это вызвало у корветтон-капитана новый взрыв веселости. «Вы знаете моего папочку, и он вас знает, вы старые друзья!» Про папочку в другой раз перебил его шеф, взяв себя в руки. «Рассказывайте про внедрение». «Хорошо, но без старины по рассказа не получится. Папочка всю жизнь занимается Россией, и меня к этому готовил с детства. Нянька у меня была русская, Арина Семеновна, почти как у Пушкина. Ха -ха -ха -ха. Домашние учителя тоже русские. О, я был бойкий мальчуган и смелый. У меня было две мечты, я хотел стать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 На щеке Вассера вспыхнуло пятно от новой пощечины про внедрение. Да-да, извините, я был, наверное, самым юным нелегалом в истории разведки. 14 лет от роду я попал в дети Дзержинского, стал беспризорником. Милый папаша не пожалел свое чадо. Прямо из Германии, из частенького особнячка. Меня перевели сначала в Ригу, потом в Ленинград и швырнули, как щенка в речку. Плыви или тони. Теофельсы, знаете ли, весьма специфическая семья с диковинными традициями воспитания. Про моего предка Хайнца фон Теофельса, живущего во времена Фридриха Великого, врем Что, пощечина, про внедрение. Извините, столько всего хочется рассказать. Я не утонул, я выплыл. Это было настоящее приключение. Мне понравилось. Я попал сначала в дед потом в коммунную юный ленинец, прожил там три месяца, а потом сбежал. Беспризорники часто давали драпу. Обычное дело, но они обычно укатывали в Ташкент погреться на солнце и пошамать дыню урюка А я рванул на Ленинградскую явку. Откуда меня переправили обратно к папочке? Задание-то я выполнил. Крючок закинул. Какое задание, какой крючок? Над нашей коммуной шефствовал сам лучший друг детей товарищ Дзержинский, а когда его железное сердце остановилось, эстафету принял верный друг и соратник первого чекиста, товарищ Минжинский. Был он у нас в юном Ленинце на шевском концерте. И я, славный такой веснушчатый пацаненок, выступал перед высоким гостем, читал стихотворение Маяковского, бил чечетку, художественно свистел, старался, чтобы председатель ЧК УГПУ меня запомнил. Полгода спустя написал ему письмо трогательное, такое подростковое. Лучшие специалисты русского отдела сочиняли. Дяденька Минжинский пишет вам Мотька Кога который, помните, чечетку плясал, ему в ней еще руку жали, по плечу хлопали, подарили вечную ручку с остальным пером и наказывали хорошо учиться. Здесь Вассер подмигнул. Егор слушал и поражался. «Да чего же хитрые враги СССР! Как изобретательные, дальновидны Это сколько же нужно знаний опыта проницательности, чтобы оберегать от черного воронья социалистическую родину!»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 В чем был смысл акции с перелетом Гесса в Англию? Гесс всем надоел, кичился своей близостью к Фюреру, возомнил себя гениальным стратегом, чуть ли не соправителем рейха. Гейдрих предлагал устроить ему авиакатастрофу, и Фюрер уже согласился. Но нашлась идея получше. Гесс англоман, мечтает поделить мир между Британией и Германией, так пусть летит к своим англичанам. Во-первых, он устроил у них курятники и нешуточный переполох, а во-вторых, укрепил мою позицию перед завершающим ударом. Ведь лорд заранее предупреждал о демарше Гесса, никто моему источнику не поверил, а он. Казался прав. Его акции после этого подскочили до небес. «Вы меня про лорда спросите», — засмеялся немец. «Про этот кладезь бесценной информации». «А что лорд?» — вскинулся Октябрьский, не поспевая за зигзагами вассеровых признаний. «Одно с ног сшибательнее другого». Да то, что нет никакого лорда, пузырь это, который мы надули и вам преподнесли. Нарком лорду алмазную звезду отправил за срыв переговоров Гесса с англичанами, Вассер фыркнул. Она теперь у папочки в коллекции, это ваша звезда. И меня грешного награды не обошли, орден красного знамени отвалили. Плюс внеочередное звание. Я у вас сделал карьеру успешнее, чем в Германии. Тут капитан госбезопасности, то есть по-армейски полковник, а там всего лишь капитан третьего ранга. Может, мне к вам перейти? Отличная идея! Шеф тряхнул гогочищего агента за шиворот. Для чего пожертвовали гесом? Вы сказали, это должно было укрепить ваши позиции перед завершающим ударом. Что это значит? Мне требовалось полное доверие. Голос корветтон-капитана дрогнул веки, стали опускаться. Абсолютное доверие всей информации, которая поступает от лорда. И самое главное, гарантия прямого... «Выхода!» Веки сомкнулись, голос умолк. Выругавшись, Октябрьский обрушил на лицо Вассера целую серию звонких пощечин. «Что за удар? Какой выход? На кого? Или куда?» Но все было напрасно. Шпион потерял сознание. Прибежал доктор, пощупал пульс, развел руками. «Чего же вы хотите?» Он и так продержался 23 минуты. «Исключительно сильная воля. Надеюсь, он не пытался навязывать вам темы для разговора?» Октябрьский нахмурился. «Неужели вам не хватило времени?» – удивился Гайворонск. «Вы же говорили, вас интересует только один вопрос. На него-то он ответил». Лицо старшего майора просветлело. «Ответил. И это главное. Вот и отлично. А остальное выясните на следующем сеансе. Думаю, к послезавтрашнему утру пациент отойдет от шока и можно будет повторить». В ГЗ возвращались пешком, как говорится, усталые, но довольные. Время на прогулку было. Октябрьский еще раз позвонил в секретариат и уже не попросил, а потребовал, чтобы его немедленно связали с наркомом. Речь идет о деле чрезвычайной важности. Ответили, что генеральный комиссар вылетел из штаба Прибалтийского военного округа в штаб Западного. Прибудет туда через час. Пусть товарищ старший майор дожидается у себя в кабинете. Соединят. «Шеф, а зачем вообще применять методы физвоздействия, если можно сделать укольчик и готово?» – спросил Дорин.